Мелее всего он сам, потому что он очень хорошо знает, что он ничего не знает, и ничему помочь не может, а сам только виляет, как попало, чтобы только не перестали верить, что он что-то знает. Ведь если бы она была совсем животное она так бы не мучилась. Если же бы она была совсем человек, то у ней была бы вера в Бога, и она бы говорила и думала, как говорят верующие бабы. Бог дал...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 возила труба послу утро ещё не звонка и в завидках ещё в боро был попредник Стева, то на любовь мою ответь, ты опусти овежды. солнце светит. О Ты гляди мне, мы, то было рани увеслой, в тени берёзо было, то было утро наших лет. О счастье, о слёзы, о лесу, что солнце светит.